Глава 6. Странная надпись. На следующий день Клим Пантелеевич отправился в ателье мадам Дюкле. Войдя внутрь, он вновь обратил внимание, что из дальней примерочной комнаты вышла парочка. Дама лет 30 и мужчина по виду богатый купец. Судя по тому, что незнакомка прятала глаза, а на щеках у нее проступал стыдливый румянец, Можно было сделать вывод, что на дне ее создания еще теплились угольки совести. Прелюбодейство в этих стенах, судя по всему, поощрялось. И томный взгляд преемщицы, и неожиданное появление хозяйки заведения с образцами тканей, и ее сожаление по поводу того, что сегодняшний вечер она вынуждена опять коротать с мопосаном, все говорило о том, что в салоне над всеми властвовал осмодей. Демон сладострастия. Дабы сохранить инкогнито и не выдать супругу для заполнения формуляра заказчика, Ардышев представился своим литературным псевдонимом Побединцев. Оставив госпожи Вяземской надежду на легкий флирт, Клим Пантелеевич прошел в примерочную, которая находилась через стенку стой, откуда только что выпорхнула парочка. И сразу же он угодил в руки закройщика Арона Яковлевича. Вежливо и в то же время с полным безразличием он снимал мерки к леёнчито и заносил их в тетрадку. В его бормотании едва различались слова: длина рукава, пожалуйста, развернитесь, месье государь, полуокружность груди, со шармон, пройма, будет как влитой. Ширина спинки, высота полочки, объём. Когда томительные минуты топтания и поворотов на месте закончились, портной попросил заглянуть к нему через три дня. Условившись об удобном для клиента времени, он тут же исчез. Стараясь не попасться на глаза навязчивой хозяйки, Ардышев покинул ателье. Он нанял таксимотора и отправился на болотную, надеясь составить собственное представление о свершившемся там злодеянии. Привычка осматривать место происшествия появилась у Клима Пантелеевича давно, еще в 1907 году, когда он впервые взялся за расследование убийства ставропольского негацианта Соломона Жиха. А интересно, сколько всего я раскрыл преступлений Невольно задумался статский советник. Как никак, восемь лет минуло с тех пор, как ко мне заявился Соломон Моисеевич и попросил найти его будущего убийцу. Сразу и не сосчитать, тем более что попутно приходилось выводить на чистую воду злодеев, не связанных напрямую с основным преступлением. Чего только не случилось за это время. И путешествие по Средиземноморью на королеве Ольги, и череда карточных смертей на водах, и мои приключения в Ялте, и смертоубийство Терпагосяна и коварный Азраию, но труднее всего далась тайна персидского обоза. Вот уж где пришлось повозиться. Шутка Шуткали Разгадать ребус восьмидесятилетней давности, не поддавшийся даже следователю третьего отделения, знаменитому Самаварову. А шантаж настоятельницы Иоанна-Мариинского монастыря, а ограбление директора Азов-Донского российского торгово-промышленного банка, поиск городского отравителя, роковая шахматная партия владельца доходных домов Ерофея Феофиловича Вахрушева. пропажи драгоценностей и крафини Ростоцкой Штауфенбах в Кавказском скором поезде. И это далеко не полный список всех моих разоблачений. Разве все упомнишь? На перекрестках злорадно выл ветер. Спешили куда-то прохожие, и стреньконим предупреждая зевак, проносились желтые и красные трамваи. Их яркие цвета были особенно приятной зимой. Стемнело, И город зажег фонари. Петербург, Петроград, подумал Ардышев. Что за глупость? Город переименовали, не спросясь, точно сорвали офицерские погоны. Он вспомнил, как на службе барон Нольде, директор юридической секции Мида, поведал байку о том, что министр путей сообщения рухлов, будучи на приеме у государя Сказал как-то самодержцу, что переименовав Петербург, он мол поправил самого Петра Великого. Но Николай Александрович не растерялся. Посмотрев внимательно на министра, ответил: "Царь Петр требовал от своих генералов рапортов о Викториях, а я был бы рад и вестям о победах". Русский звук сердцу милее. Может и так. только Петербург за два с лишним столетия стал вполне русским звуком. Автомобиль тем временем уже бежал по Болотной улице и напротив серого здания под номером 167 остановился. Шофёр заглушил мотор и остался ждать. Клим Пантелейевич вышел из машины, Достал коробочку леденцов, выбрал прозрачную, как слюда, конфетку и, выбрасывая вперед трость, зашагал к воротам доходного дома. Из-за угла послышался скрежет снежной лопаты, и показался дворник. Рассматривая богатого незнакомца, он спросил: "Чем помочь, барин? А скажи любезный, не ты ли случаем архип Шлыков?" "Я и есть. — ответил мужик и недоверчиво покосился на незнакомца. Вот как обрадовался Ардышев. Я хочу отыскать того злодея, который изувечил Анну из Возову, но для этого мне понадобится ваша помощь. Он вынул портмоне, протянул целковый и сказал: "Возьмите, это вам за труды". "Нет-нет", замотал головой Архип. "Как можно за благое дело деньги брать? Чай не нищий, я и так вам все поведаю". Берите, голубчик, берите, настоял Ардышев. Выпьете за память души ее матери. А вот от такого предложения не откажусь, вымолвил тот и сунул рубль в варежку. Дворник перекрестился и провещал точно на пиванием: "Упокой, Господи, рабу твою Полину". Оказалось, что Шлыков обладал поистине феноменальной памятью. Он воспроизвел Ардашеву по минутам весь вечер, предшествующий той трагической минуте, когда в его комнате затрезвонил колокольчик, и у ворот он нашел изувеченную девушку. Клим Пантелеевич терпеливо слушал подробный рассказ беседы Архипа с его приятелем Митькой, который служил в доме напротив. Но стоило ему упомянуть имя хозяина, Артема Савельевича Табасова, Как Ардышев принялся расспрашивать о его отношении к модистке. Дворник мяса не договаривал чего-то, а потом махнул рукой и выпылил, как на духу. Довязался он к ней: "Чего уж там? Девка-то загляденье была". Но как узнал, что она со студентом амурничает, так и отстал. С кем-с кем? Да вон. Он махнул рукой на окно с открытой форточкой. Постоялицы с четвертой квартиры Голодран из Голодранцам окорчит из себя целое высокородие, сказал и осёкся, понимая, что хватил через край. Бывает, дипломатично проговорил Клим Пантелеевич, и глядя на стену, осведомился. А это что там за надпись белеет? Где? не понял Архип. Да вон же, в проёме, статский советник указал тростью. «Э, не знаю, пожал плечами тот. Подойдя ближе, Ардышев прочитал выведенные мелом три слова: "Морок изведет порог". Слова были написаны печатными буквами. Повернувшись к изумленному дворнику, Ардышев спросил: "И давно это здесь?" Шлыков почесал за ухом и признался: "Сказать затруднительно. А что если с того самого времени, когда случилось нападение на Анну, очень даже может быть?" Сугроб высокий уже с неделю. Я думал, придет, время, растает. Ясно. А теперь ведите меня к тому месту, где вы ее нашли. Да вот там, прямо перед воротами. Они были закрыты, а он, душугуб йенет, в сторону побег. Вы совсем не разглядели его? Да как увидишь, барин, метель. Да и в башлыке он был. Я почитай, раз 10 уже полиция об этом долаживает. Так, так, глядя себе под ноги, пробормотал Клим Пантелеевич и принялся ковырять тростью снег. На свет позже появился серебряный гривенник. Ага, как мальчишка обрадовался статский советник. Вот вам и прибавка к целовому. Он подтолкнул тростью монетку к ногам Архипа. Прибыток «Балуйте вы меня, барин. Берите, берите. «Благодарствую!» Дворник поднял находку и выговорил раздумчиво. И когда же это писанина то появилось? Вчера. Вчера? Нет, вчера никак не могет быть. Не. Однако же вы вчера куда-то отлучались, ведь так, неожиданно спросил Ардышев, глядя Шлыкову в глаза. И тот, не выдержав острого взгляда, признался. Да, был грех. К метке ходил чаевничать». Вот. В этот момент надписи появилась. Вы, кстати, ее не трогайте. Полиция может заинтересоваться. Понятное дело. Дворник почесал за ухом и спросил: "А что, ежели ее раньше нацарапали, а?" Стацкий советник покачал головой. "Никак невозможно". второго дня метель была, ветер сневый дул, как раз на стену мело. Днем солнышко выглянуло, снег смыл бы все, или потеки бы остались на худой конец, а тут, как видите, будто недавно выводили. Так, может, шуткует кто? Может, Ардашев вынул жестяную коробку, положил в рот леденец и не прощаясь, направился к ожидавшему его таксимотору.